Глава тридцать В лазарете было тихо и пахло травами. Вдоль стены стояли койки, отделенные друг от друга непрозрачными ширмами. На крайней лежал Арген. Рядом с ним на стуле спиной к входу сидел Рэй. Нериль бесшумно подошла и встала рядом с сыном. Мальчик обернулся и схватил ее за руку. «Мама!» «Тише!» — она потрепала его по вихрам. «Что с ним?» «Он спит. Энери сказал, это целительный сон». «Кто?» — нахмурилась женщина. «Лохан тирлион подсказал Ильер Нарис, останавливаясь возле кровати. «Мы называем его Энери, учитель, потому что многие из нас, в ком есть магия, учились управлять своим даром именно у него». «Мам, и я буду учиться!» Глаза мальчика засверкали. «Я стану великим магом!» «Конечно, сынок!» Мельком улыбнувшись сыну, Нериль перевела взгляд на Аргина. Веки Дарга были плотно сомкнуты, Рыжие волосы разметались и подчеркивали серый оттенок кожи. Его лицо осунулось, черты заострились, под глазами залегли глубокие тени, а у крыльев носа обозначились горькие морщины. «Будь арген человеком, рель сказала бы, что он постарел на несколько лет. Но он был дарком». «Сколько он так пролежит?» — спросила она. «Это может сказать только Эйнери», — пожал плечами Эртгайр. «И где мне его найти?» «Меня не нужно искать, женщина!» — раздался сильный глубокий голос. «Чего ты хотела?» Из-за соседней ширмы показался высокий старик в одеянии из домотканного полотна. Его длинные седые волосы были аккуратно зачесаны в низкий хвост. Ухоженная борода спускалась на грудь толстой косой, которую скреплял алый шнурок. Мириль скользнула взглядом по его лицу, отмечая острые хищные черты, так или иначе присущие всем даргам, и внезапно погрузилась в ледяной холод колючих глаз. Лохан Тиролион тоже был алмазным драконом, как император. Но в миг, когда Нериль неосторожно заглянула ему в глаза, она поняла одну истину, которую втайне знал каждый Дарк, даже сам леандр Если есть в этом мире Дарк, способный победить самого владыку драконов, то это именно Лохан. «Приветствую вас, Энери!» За ее спиной склонил голову Тесарт Нарис. Рэй тоже притих, с уважением и страхом поглядывая на первомага. Нериль присела в легком реверансе. «Льер Тиролион?» «Я не Льер», — остановил он ее. «Спрашивай, что хотела узнать». Нериль смутилась. «Арген, как долго он будет спать?» «Столько, сколько потребуется для полного восстановления». «А он сильно ранен?» «Он упал с огромной высоты и должен был разбиться насмерть». Но, видимо, боги пожалели его. Арген еще дышал, когда его нашел янтарный. Сейчас он в неопасности, но нужно время, чтобы срослись самые страшные раны и переломы. Она судорожно выдохнула. И только тогда поняла, что все это время боялась, что Арген умрет, не дав ей развод. «Спасибо», — с благодарностью поклонилась. «Тогда я приду попозже». Не договорив, Нериль с подозрением уставилась на ширму, из-за которой вышел первомаг. Тот поймал ее взгляд и усмехнулся. «Иди. Твой янтарный уже проснулся». Но она уже и сама это знала. Почувствовала. Странным, непредсказуемым и необъяснимым образом определила, что за ширмой находится Ник. Еще минуту назад она ничего подобного не ощущала, но теперь чувствовала, как ее тянет туда. Она бросила на лоха на извиняющийся взгляд, Быстро поцеловала сына в макушку и устремилась туда, куда ее звало сердце. Николас не спал. Когда она вошла, он встретил ее любящим взглядом. Ник, Нери. Еле сдерживая слезы, она опустилась на колени перед кроватью, обняла дарга и положила голову ему на грудь. Он запустил пальцы в ее волосы, растрепал прическу и вытащил шпильки. Моя Нери! Прошептал тихонько смеясь. Она не сдержалась, расплакалась по девчоночьи, глупо хлюпая носом. «Ну что ты, милая!» Он гладил ее по волосам, перебирал их и счастливо улыбался в потолок. А она плакала, не замечая ничего вокруг. А потом не заметила, как Лохан накрыл их обоих куполом тишины и как Тесарт Нарис покинул лазарет вместе с Рэем. Как в двери заглянул взволнованный Лунгард, но первомаг покачал головой, и привратник бесшумно исчез. Она забыла даже о том, что на соседней койке лежит Арген, погружённый в глубокий целительный сон. Главное, что Ник жив, и он с ней. Ей этого было достаточно. Я так боялась. Мне было так страшно. Но все уже закончилось. Я здесь, с тобой, жив и здоров. Подняв голову, она заглянула ему в глаза. Ник, а что дальше? Если... если Арген не даст развод? — Я тебя украду. Ты согласна? «Прямо сейчас перекину через плечо и утащу в своё логово». Он произнес это с такой решимостью, что Нериль рассмеялась сквозь слезы. «Хорошо, укради. Только завтра. А сейчас тебе надо отдохнуть. Ой». Она только теперь заметила, что татуировка с виска Николаса куда-то исчезла. «А где?» Он улыбнулся. «Она мне больше не нужна. И та на спине тоже». Затем добавил серьезным тоном. Нэри. «Император дал мне неделю отдыха. После этого я должен покинуть Картарен и отправиться в Уранбарх. Там я объявлю себя главой клана и сражусь за титул с теми, кто посмеет оспорить мое право. Ты отправишься со мной. Ты согласна стать моей льерой?» «Снова сражаться?» Она тихо выдохнула и потерлась лбом моего бок. «Ник, но ну почему так? Почему вы не можете жить мирно друг с другом?» «Не знаю». «Наверное, это просто заложено в нас. Мы драконы, мы должны править миром». Произнес он так, словно сам в это не верил, просто повторял чужие слова. «Похоже, наш мир не согласен. Он уже отобрал у вас женщин, теперь отбирает детей. Нэри, Нет, молчи. Я знаю, что ты хочешь сказать». Она приподнялась на локтях и заглянула ему в глаза. На дне его желто-янтарных глаз с вытянутыми драконьими зрачками плескались нежности ожидания. «Пообещай мне», — начала женщина, и голос сорвался. «Нет, поклянись. Если кто-то из наших детей родится без дракона, ты примешь его таким и будешь любить. Тогда я приму твое предложение». Он долго смотрел ей в глаза, будто решался на что-то. Затем притянул к себе и обнял. Она уткнулась носом ему в плечо. Скрутилась в комочек у него на груди и притихла, боясь и в то же время безумно желая услышать ответ. «Я буду любить всех наших детей, Нери. раздался над головой его голос. По тону нерель догадалась, что Ник улыбается. «Всех. И крылатых, и бескрылых, включая того, которого ты носишь сейчас». Сердце женщины замерло на секунду. Не веря своим ушам, она отстранилась, подняла недоверчивый взгляд и утонула в смеющихся, блестящих от радости и гордости глазах любимого. «Ник!» — ахнула, ударяя его кулачками в плечо. «Ах ты!» да — договорить не успела. Он перевернулся, подмял ее под себя и ловко заткнул ей рот поцелуем. Арген, лежащий за ширмой всего в двух шагах, дернулся во сне и болезненно застонал, но тут же расслабился. Ментальная связь двух сознаний оборвалась навеки. Император дал им неделю. Этого времени Николасу с лихвой хватило, чтобы собрать в столице остатки гинтарного клана и объявить себя претендентом на титул Лаэрда. Новость незамедлительно разнеслась по всем городам и достигла янтарных земель. Нику осталось только дождаться соперников и либо сразиться с ними, либо принять от них клятву верности. Но пока бой за титул еще не был назначен, он отправился в Дардас вместе с Нериль за ее брачным венцом. Она решила не ждать, пока Арги начнется, а подготовиться заранее. Ведь венец еще следовало найти. К тому же сейчас был очень удобный момент. Разведчики докладывали о массовом отступлении противника. Рэй остался у кровати отца. За последние дни он вытянулся и повзрослел. Порой Нериль не узнавала его. Ей казалось, что это чужой, незнакомый мальчик, сдержанный и молчаливый. Но только пока он не поднимал на нее взгляд и не начинал тянуть привычным капризным тоном. «Ну, мам!» «Я впервые отправляюсь куда-то без него», призналась она Николасу перед поездкой. «Даже не представляю, как оставить его на целую неделю». «Почему на неделю?» — удивился тот. Они лежали в кровати, переплетя руки и ноги, и он расслабленно целовал ее в плечо. «Ну как же, три дня туда, три — обратно. Это если я за день успею найти венец. Надеюсь, его не выбросили, иначе будет беда». Она тяжко вздохнула. Николас приподнялся на локти и приложил палец к ее губам, а затем улыбнулся. «Ты забыла про магию». Нам не нужна неделя или даже три дня. Я перенесу нас порталом. Правда, только в обратную сторону. Мне нужно знать, куда открывать портал. А в Дардаасе я ни разу не был. Зато туда мы отправимся на анкрах по воздуху, и это займет всего сутки. Согласна?» Она слушала широко раскрытыми глазами, а на слове «анкры» вдруг покраснела до корней волос. Нери, поторопил Николас, не услышав ответа. «Боишься анкров?» «Ты моя шаами, они будут тебе подчиняться?» «Нет, дело не в этом». Из красной Нериль стала пунцовой и смущенно отвела взгляд. «Тогда что? Скажи, что тебя тревожит». «Обещай, что не будешь смеяться», сказала она жалобным голоском маленькой девочки. «Не буду», пообещал Ник с самым серьезным видом, но в глазах у него запрыгали бесенята. «Я... я хочу полететь на тебе», выдохнула Нериль сквозь смущение и неловкость. А затем заглянула ему в глаза и добавила: Превратись для меня в дракона. У нее было мало сокровенных фантазий, но это была самая лилеймой и бережно хранимой. Николас облегченно рассмеялся и обнял ее. Ну конечно. На следующее утро они попрощались с Реем, оставляя его на Лохана и Тесарта Нариса. Взявшись за руки, спустились на площадь перед Дворцом ту самую, где проходила битва чести. Сейчас здесь была тишина. Только ветер гонял пыль по брусчатке. Мериль слегка побаивалась того, что должно было случиться. «Держи». Ник вручил ей узел с запасной одеждой. На нем самом были только свободные штаны и рубаха, ведь все это разорвется в клочке, когда он обратится в дракона. Нерель прижала узел к себе и нервно сглотнула. Ник подошел к краю площади, тому самому, что заканчивался обрывом. Шёл не торопясь, разминая плечи и мышцы рук. А она заворожённо наблюдала за ним, понимая, что сейчас увидит чудо. Вот он остановился и посмотрел на нее. Минута — и тело Николаса охватило уже знакомое ей свечение. Сердце Нириль подпрыгнуло и радостно заколотилось. Затаив дыхание, она смотрела, как растет, увеличивается это сияние и как меняется, плавится в нем человеческое тело Дарга. Наконец оно рассеялось, оставив на краю обрыва крылатого ящера. Огромный зверь глянул на женщину из-под тяжелых век, склонил голову на бок и лег на живот. Затем распластал одно крыло в ее сторону. Это было приглашение. Почти не дыша, Нериль взобралась по крылу на спину дракона. Замерла на выступе лопатки, не зная, что делать дальше. Она оглянулась и сердце ёкнуло, как высоко. Дракон нетерпеливо дернул крылом, и женщина с тихим визгом съехала в выемку между лопаток. «Удобную выемку, надёжную, предназначенную для нее самой природой». В голове Нериль прозвучал насмешливый голос. «Не волнуйся, я буду крепко тебе держать». «Ник!» — ахнула она вслух и почувствовала, как невидимые путы привязывают ее к телу дракона. «Можешь говорить со мной мысленно. Ты же моя Шаами». «А раньше почему не могла?» «Император поставил тебе ментальный блок, но сейчас он начал истончаться». Еще несколько дней, и мы не только общаться сможем мысленно, но и будем испытывать общие эмоции. А теперь держись. Тебе понравится. Обещаю». Говоря, дракон в развалочку приблизился к пропасти и рухнул вниз. Мириль завизжала. Ветер засвистел в ушах с такой силой, что ее едва не выдернуло из седла. И лишь спустя минуту она поняла, что ее дракон парит, раскинув огромные крылья. «Ну как?» Ящер повернул к ней самодовольную морду. «Ты меня напугал!» «Но тебе же понравилось!» Вокруг простирались перистые облака. Дракон нырнул сквозь одно и поднялся над ним. Нериля гляделась. Несмотря на высоту и быстроту полета, женщина не ощущала ни ветра, ни холода. Будто ее защищал невидимый купол. Она, наконец-то, руки, и узел с одеждой упал на колени. Похоже, он тоже не собирался никуда убегать. «Да!» — выдохнула она, не скрывая восторга. — Очень понравилось. На закате огромный янтарный дракон опустился в военном лагере на подступах к Дардасу. Там уже знали о визите Ильеры винлок Хмурые и суровые воины сопроводили гостей в крепость, где уже пару лет хозяйничал комендант Риуш Старден. Его жена, пухленькая блондинка Анаис, встретила их на крыльце. — Я знала. «Знала, что однажды это случится». Она трещала безумолку, пока вела их за собой в цокольный этаж. «Так что все ваши личные вещи собрала и хорошенько припрятала». Мериль вежливо кивала и улыбалась, хотя ее заботило лишь одно — побыстрее забрать нужную вещь и убраться отсюда. Ее сердце разрывалось от воспоминаний. Ведь когда-то именно она была здесь полноправной хозяйкой. Знала каждый камень в этих стенах, каждый поворот, а сейчас пришла сюда гостей. Словно прочитав мысль Нериль, Никола сжал ее руку и тихо шепнул. «Уранбарх намного величественнее Дардаса. Вот увидишь, и ему не хватает женской руки». Она улыбнулась в ответ на его поддержку. По приказу хозяйки, слуги распахнули перед ними мощные, окованные железом двустворчатые двери. Анаис указала на сундуки, выстроившиеся вдоль стен. «Всё здесь, ничего не пропало. Эта зараза Марлен хотела все выбросить, но я не дала». «Не надо». — остановила нерель. Марлен умерла, не надо ее вспоминать. Ей стало неприятно, что эта полногрудая, пышущая здоровье молодая женщина так отзывается об умершей девушке. Да, Марлен совершила ошибку, но она уже заплатила сполна, а ее ребенок и Арген будут расплачиваться до конца своих дней. — Ну, я пошла. — Немного обиженно буркнула Анаис. — Тут всего 50 сундуков. Сами справитесь или слуг на помощь прислать? — Сами заявил Николас. Он посмотрел на блондинку так многозначительно, что та сочла за лучшее исчезнуть за дверью. Нериль осталась наедине с пятью десятью сундуками, в которых шесть лет хранилось ее прошлое.